Глава 13 За обедом кусок не лез ей в горло, хотя о кусках здесь речь вообще не шла. Если только о кусках хлеба. Перед гостями поставили миски с какой-то перетертой похлебкой и положили по тому самому куску хлеба. Вот и вся нехитрая трапеза. Но это не волновало Лису. Есть не хотелось. Миранда поморщилась, но все же попробовала странное блюдо. Мужчины смели его быстрее, Чем эльфийка справилась с четвертью порции. После чего та отставила миску, предусмотрительно убрав хлеб в карман. Лиса тоже оставила хлеб про запас. Вдруг у них тут не ужинают. Покончив с обедом, который проходил в полном молчании в трапезной, располагавшейся недалеко от конюшни, ребята разошлись в разные стороны. Винс и Эдмонд отправились проведать лошадей. А Лиса с Миранте решили найти какую-нибудь послушницу. Что сможет указать им путь к месту источника. Однако их ожидал сюрприз. Помощницы настоятельницы и садиль все так же ждала их перед входом в храм. Намереваясь вновь разделить гостей по принадлежности к тому или иному полу, она была удивлена просьбой Эша провести их к месту источника всех вместе. На помощь урку пришел Крис, обладавший из всех них лучшим даром убеждения. На все уговоры. Даже такие изысканные и витиеватые, как у задиры, не приблизили их к желаемому результату. Миранта первый не выдержала, заявив, что хочет поговорить с тетей лично. И Садиль увела ее, так и оставив остальных ожидать на пороге храма. Вернулась Миранта уже спустя 10 минут с радостной вестью, что тётя дозволила ребятам присоединиться. Но они придут в зал с мужской стороны, дабы не нарушать древних традиций. Лиса шепотом напомнила Миранте, что вообще-то еще сам Альдор-основатель был допущен в лачугу старой эльфийки. Да и храм с его традициями был всего лишь выстроен на том же месте, где прорицала почтенная Нира. А значит, и традиции были установлены позже. Молодые люди вновь разделились, проходя разными дверьми и коридорами. Поначалу Лиса еще могла видеть, как Эш идет параллельно ей, не сводя с них взгляда. Однако позже... Когда зал закончился, и Садиль повернула налево к лестнице, а ребята повернули направо, дороги их разошлись, лишая возможности видеть друг друга. Шли они все той же лестницей, что вела в комнату настоятельницы, но только теперь не поднимались, а спускались. Лестница кружила, уходя все ниже и ниже. Освещаемые магическими светильниками каменные ступени были словно вчера вырублены в горной породе. За тысячу лет использования, казалось, сама поверхность должна была вытереться, становясь гладкой. Но никаких следов ее использования не находилось. Возможно, к источнику не дозволялось приближаться кому-нибудь попадя. Может, к нему ходили вообще в особых случаях. Но суть это не меняла. Ступени были будто новыми. Пройдя очередной пролет, они, наконец, вышли в большой зал, который, к удивлению девушек, оказался абсолютной копией верхнего, разве что отсутствовала разделяющая решётчатая перегородка, а фриз был украшен идущим по кругу набором рун. Лиса даже разглядела несколько уже ей знакомых. В этот момент с правой стороны к ним приблизились Эш и Крис. Это отвлекло ее от разглядывания зала. Исадиль подвела их к дальней стене, что находилась прямо под входом в храм, возле которой, в центре, Было круглое углубление, имевшее метра три в диаметре. Помощница указала на это углубление, не приближаясь больше ни на шаг. «Это и есть место источника», — сказала она. «Теперь я вас оставлю. Мне нельзя быть здесь дольше, чем я уже нахожусь. Но вам, настоятельница, разрешила. Дорогу обратно несложно отыскать. Только не забудьте, подниматься наверх нужно по разным лестницам». И Исадель удалилась оставляя ребят одних. Эхо ее шагов вскоре затихло, и Лиса медленно приблизилась к углублению. Оно имело невысокий, но широкий бортик, совсем как у крестских фонтанов, да и по виду напоминало неработающий фонтан. Однако, подойдя ближе, девушка убедилась, что сразу за бортиком чернеет провал — пустота. Словно бортик ограждал эту черную дуру в никуда. Лиса глянула в пустоту и, ожидаемо, ничего не увидела. Вообще, в этой части зала было не слишком-то светло. «Смотри», — проговорил Крис, — «а там наверху потолок выше». Его голос эхом разнесся по залу. Ребята взглянули наверх. Над основным залом потолок и впрямь был ниже, чем здесь. Ровно от того места, докуда дошла и садиль. А над провалом он уходил гораздо выше. Даже не было видно, насколько. «Будто дыра и вверх, и вниз», — проговорил Задира. «Ух!» — крикнула Миранта, наклоняясь над бортиком. Но эхо вниз не ушло, увязнув в темноте. Подруга повернулась к Лисе и многозначительно подняла брови. «Кажется, там что-то есть». Лиса пожала плечами. «Сейчас проверим», — сказала она, зажигая светлячок. Свет от него высветлил камень стен, пола и бортика, но не сделал светлее то, что было внутри круглого контура. В этот момент Эш указал на внутреннюю стенку бортика. Сделанная из серого камня, та уходила на пару ладоней вниз, а после обрывалась, превращаясь в ровный черный контур. Орка опустился на колени перед бортиком и, улегшись на него широкой грудью, опустил руку вниз. Лиса, с тревогой наблюдавшая за его движениями, крикнула, предупреждая. «Эш, только осторожно!» Тот посмотрел на нее и серьезно кивнул. Рука друга тем временем миновала грань серого камня и черноты и погрузилась в нее, исчезая из вида. «Эш!» — закричала Лиса. Но орк был абсолютно спокоен и уже через мгновение вытащил руку обратно вполне себе невредимой. Все нормально. Это пока то жидкость, ответил тот, успокаивая ее взглядом. Потом потер пальцами друг об друга. Ну, рука абсолютно сухая. Магия, сказал Крис. Без сомнений. Это жидкость и есть источник. Только мертвый, что ли. Ты что знаешь, как выглядит живой источник? спросила у него Лиса. Не имею ни малейшего понятия. «Это просто гипотеза», — ответил тот. Гаса сейчас не хватает с его головой, набитой знаниями». «Ага», — кивнула Миранта. «Уж он точно бы знал, что это такое и как нам действовать дальше». Лиса посмотрела на источник, подумала, а после уселась прямо на каменный пол, устраиваясь удобнее, привычно скрещивая ноги. «Ты чего?» — удивилась Миранта. «Собираюсь медитировать». — ответила Лиса. — Медитировать? Здесь? — удивилась эльфийка. — У тебя есть другие идеи? — вопросом на вопрос ответила Лиса и, кивнув на черноту, добавила. — Хочу попытаться услышать его. — Тогда держи. Подошедший Эш снял свой плащ и, сложив его, протянул Лисе. — Постели под... ну, сядь на него, в общем, а то камень холодный. А знаете. — выдал Крис, усаживаясь рядом с бортиком с другой стороны. «Я тоже попробую». «Давайте уж тогда все вместе», — предложила Миранта. Крис вновь поднялся и отдал Эльфике свой плащ. «И давайте сориентируемся по сторонам света, что ли», — предложила Лиса, внезапно пришедшую в голову мысль. «Вдруг это важно?» Определив примерно стороны света, они расселись друг против друга. Крису достался север, Эшу Запад, Миранти-Юг, Алисе Восток. Поерзав, принимая удобное положение, они затихли, привычно погружаясь в медитативный транс. Лиса сразу же попала на знакомую лесную поляну. Сегодня здесь не было снега, верещали птицы, солнце пробивалось сквозь зеленую листву. Она даже успела подставить лицо под теплый солнечный луч, но лишь прикрыла глаза как почувствовала, что место поменялось. А, открыв их снова, увидела себя, сидящей в зале. Ребята сидели на своих местах, закрыв глаза. Она не поняла, почему ее выкинула из транса и попыталась вновь погрузиться в медитацию. Но ничего не происходило. Абсолютно. Она лишь открывала и закрывала глаза. «Ребята, у вас что-нибудь получается?» — спросила она в очередной раз, безрезультатно попытавшись погрузиться. Ей никто не ответил. «Мир, слышишь?» Лиса повернула голову к сидящей слева эльфийке. Та все так же сидела с закрытыми глазами. «Наверное, глубоко погрузилась в медитацию», — подумалась Лисе. «Везёт. Почему же у меня не выходит?» Она попыталась снова и снова. «Бесполезно». Открыв глаза, Лиса посмотрела на сидевшего напротив Эша. Тот сосредоточенно застыл, чуть нахмурив брови. Вид у него был воинственный, серьезный. Перевела взгляд на Криса. Тот, напротив, совершенно расслабился. Разгладились суровые складки у рта, не покидавшие его на протяжении всех этих дней. Дней. Лисе подумала, что всего лишь вчера они сидели в столовой и спокойно завтракали невкусной кашей. Оказалось, Что прошло больше седмицы. Одернув себя, она вновь попыталась погрузиться в транс. Даже голова разболелась от напряжения. Что-то мешало ей. То ли мысль, то ли неясный тонкий звук. Она вновь открыла глаза: Эш! шепнула она. Эш! Орк сидел недвижной горой. У всех получилось, а у нее нет. Это раздражало. Лиса поднялась посчитав глупым сидеть, когда все равно ничего не получается. «Нужно лучше изучить это место. Может, есть какие-то знаки?» «Точно, знаки. Они же были наверху. Руны!» Она задрала голову и тут же инстинктивно шарахнулась в сторону. Вместо черноты, бывшей здесь всего пять минут назад, над их головами кружился разноцветный световой поток. Как в калейдоскопе. Он ежесекундно менял цвет, сочетание, перетекая из одного состояния в другое, делаясь то выше, то опускаясь им почти на головы. Лиса, пригибаясь на всякий случай, подошла к Миранте и хотела ее разбудить, чтобы та тоже посмотрела на это странное свечение. Но ее рука, которая должна была коснуться плеча Эльфики, прошла сквозь ее тело, не встретив ни единого сопротивления. «Миранта...» Охнула Лиса, чуть не падая от неожиданности. Вновь протянула руку. И та снова прошла сквозь Миранту, как сквозь иллюзию. Мурашки поползли по телу Лисы. Она бросилась к Эшу, но все повторилось вновь. Крис. И тот тоже не задержал ее ладонь ни на мгновение. Они все были иллюзиями самих себя. Стало страшно до жути. Тишина, царящая в зале. Начала давить. Лиса посмотрела на странное свечение над головой. «Это оно, что то сделало со всеми нами?» «Всеми?» Она посмотрела на свою руку и, желая убедиться, больно ущипнула себя за запястье. «Нет, она не иллюзия. Она живая. И кроме нее здесь, похоже, никого нет. Никого, кроме нее, и странного калейдоскопа над головой». «Ты вовсе не одна». Шёпот у нее за спиной заставил Лису вздрогнуть. Резко обернувшись, она застыла в нерешительности. Лиса ожидала увидеть стоящего позади, кем бы он ни был, но там никого не было. Волосы зашевелились от ужаса. «Кто ты?» — произнесла Лиса, вновь оборачиваясь. «Кто? Что?» Шёпот то удалялся, то приближался. «Меня нельзя обозначить, но я есть». Лиса кивнула. «Есть. Прекрасно. И кто же этот кто-то? Или что-то? Как мне тебя называть?» — спросила она, еще раз попытавшись дотронуться до Миранты. «Называй меня Проводник». Шепот снова завис над ее головой. Лиса подняла глаза наверх, но кроме прежнего калейдоскопа ничего не увидела. «Проводник?» — переспросила Лиса. «И куда ты ведешь? Всюду. Чаще они хотят видеть будущее. Глупое, изменчивое, никогда не постоянное. Они? Догадка уже возникла в голове девушки. Люди? Люди, эльфы, кто угодно. Шёпот был недоволен. Они все время шепчут, хотят знать, просят. Ты источник? Теперь уже Лиса точно смотрела на потолок считая его своим собеседником. Источник? Я. Нет. Я проводник. И что ты делаешь? Отвечаешь на заданные вопросы? Тишина установилась на целую минуту. Я всегда отвечаю. Да. Ты права. Ты слышишь мысли или нужно обязательно задать вопрос вслух? Леси стала любопытная. Что значит слово, если мысль уже была? пренебрежительно заметил проводник. «Слово — это прошлое, мысль — это прошлое. Но мысль правдива, а слова нет». «Так ты показываешь будущее, о котором спрашивают мысленно?» уточнила она. «Я показываю то, о чем спрашивают». Вот заладил. «Как его понять?» «Я всегда показываю лишь правду. Но она изменчива. Будущее изменчиво. Стоит изменить одно мельчайшее событие, И меняется весь путь. А значит, и результат. «Покажи мне источник», — пожелала Лиса. «Источник?» — переспросил проводник. «Да. Тот, у которого ты спрашиваешь будущее. Но я беру его не из источника». «А откуда?» — Лиса не понимала. Ее догадки рассыпались одна за другой. «Из будущего? Я проводник. Я соединяю прошлое и будущее». Тот, кто спрашивает в прошлом, а хотят узнать будущее. Я соединяю их. Понятно, — ответила Лиса, хотя почти ничего не было понятно. Где искать источник? Источник все еще здесь, — неожиданно ответил проводник. Он всегда здесь. Но мне сказали, что он исчез, что я разрушила его. Разрушить источник не в силах людей. Он слишком силен. Он вечен. Забрать его могут только боги. Ты богиня? Я? Чуть не взвизгнула Лиса. Нет. Нет. еще чего не хватало. Мне и своей стези достаточно. Я знаю. Просто хотела, чтобы и ты это знала. Муж, я об этом точно осведомлена. Можно не уточнять. Лиса с облегчением выдохнула и почесала в затылке. Так как мне возродить его? Ну, чтобы он стал как был. Проводник молчал. Ты не знаешь? Леса испугалась, что ее единственный в этом безвремени собеседник вдруг исчезнет. Нет, я не исчезну, ответил проводник. Я всегда здесь. Я могу показать, как его восстанавливают в будущем. Это близкое будущее. Будешь смотреть? Я? Да, конечно, покажи. Лиса поверить не могла в такую удачу. Опусти руки в колодец вечности. Проводник произнес слова: и Это явно была инструкция к действию, но лиса лишь покосилась в сторону чернеющей жидкости. Туда, уточнила она. Да. Подойдя к бортику, лиса, как прежде Эш, легла на него и опустила обе руки в черную жидкость. Эш был прав. Пальцы даже не колола. Она вообще не ощущала, что опустила руки во что-то. И если бы ее глаза не видели, что грань черной жидкости поглотила ее руки, то она сказала бы, что все осталось как было. Однако, уже спустя пару мгновений, разноцветный калейдоскоп над ее головой пошел волнами и начал спускаться. Когда он приблизился настолько, что своей поверхностью достал до макушки иллюзии Эша. Из его поверхности вытянулся тонкий разноцветный луч. Он вытягивался и вытягивался до тех пор, пока не коснулся черной грани. И вот тогда все преобразилось. Поверхность пошла цветной рябью, светлее с каждой секундой. А уже спустя минуту Лиса увидела тот самый зал, в котором находилась сейчас. Увидела себя в объятиях Эша, Миранту и Криса. Ребята были живыми, как и она сама. Они о чем-то говорили. Лиса прислушивалась. Звук от поверхности исходил как из колодца, как сквозь воду. Но вот стало слышно чучее. Я же сказала, что с ней не соскучишься. Это голос Миранты. Лиса, что случилось? Я ж отпустила ее, и она метнулась в зал, оглядываясь по сторонам. Мне нужна бумага. Это уже ее голос: Бумага и перо. У кого-нибудь есть? Крис достаёт из поясной сумки смятые листки и перо и протягивает лиси. Она смотрит на символы под потолком и переписывает их все. Все подряд. В том порядке, в котором они изображены на стенах, слева направо. Затем садится у бортика, складывает листы на нем. Ребята садятся рядом. Символы написали здесь еще при возведении храма. Это снова ее голос. Они призывают источник. «Откуда ты знаешь?» Это Крис. Он, как и остальные, рассматривает бумаги. «Видела подсказку», — отвечает она. «Символы расположены в том порядке, в котором их нужно произносить. Но есть одна загвоздка. Здесь всё вперемешку. И нужные, и ненужные». «Символы призывают источник?» — спрашивает Миранта. Лиса кивает. Значит,. Они должны быть как-то с этим связаны», — продолжает свою мысль эльфийка. «Кану, раскрытие», — нашел Крис. «Перт, тайна», — подсказала Лиса. «Гебо — дар. Возможно, имеется в виду то, что источник — это дар богини?» — предположила Миранта, тыкая пальчиком в руну. «Ур, сдвиг с мертвой точки, он же падающая вода», — сказал Эш. «Лагус — вода», — возразила Миранта. «Не спорьте», — перебила их лиса. «Возможно, здесь нужно и то, и другое. Ур действительно как переход источника из спящего состояния к действующему, и лагус — как указание на стихию воды в качестве источника». «Мне кажется, подходит и в вуньё, радость», — предложил Крис. «Ведь источник должен приносить в итоге радость» когда в сочетании с «Ера» результатом снова лиса. «Да», — согласилась Миранта. «Остальные относятся к огню, дороге, земле, семье». «Нет, не подходит». «Теперь отходите от бортика». Лиса увидела, как ребята отошли. Эш встал у нее прямо за спиной. Миранта и Крис по бокам от орка. А лиса, та лиса, которая была в будущем, призвала магию, чтобы добраться до дна черного колодца. Она заставила черную массу двигаться, водоворотом ввинчиваясь в колодец, освобождая пространство для рун. И когда место было освобождено, она вывела в воздухе руны одну за другой. Кано, Перт, Гебу, Ур, Лагус, Унью и Ера. Руны, следуя ее воле, нырнули в раскрытый водоворот в том порядке, в котором девушка их нарисовала. Лиса закрыла колодец, позволяя черной массе сомкнуться. И тоже отошла, пятясь. А после застыла на месте. Изображение потемнело, и Лиса поняла, что все, о чем она просила, ей показали. «Благодарю тебя, проводник». Она подняла голову вверх. Цветной потолок вновь вернулся на свое место. «Я лишь выполнил свое предназначение». «А ты не знаешь, как мне попасть обратно в тот мир, который ты показал?» — поинтересовалась она. «А как ты сюда попала?» — ответил вопросом проводник. «Медитировала и попала. Не знаю как». «Медитировала?» Проводник явно не понял значения слова. «Ну, погрузилась в транс, в сон, заснула», — предложила Лиса на выбор. «Так проснись». — удивился проводник. «Проснуться?» Лиса подумала, что, возможно, нужно вернуться на то место, где она сидела до того, как очутилась здесь, и попробовать попасть вновь на знакомую полянку. «Если хочешь, чтобы будущее не изменилось, не меняй прошлое», дал ей совет проводник. «То есть?» — не поняла Лиса. «Как я могу изменить прошлое?» «Ты видела будущее? Значит...» Оно для тебя еще не наступило. Но ты о нем знаешь. Значит, где-то оно уже произошло. А это прошлое. Нельзя ничего менять в прошлом, если не хочешь, чтобы изменилось в будущем. Лиса потрясла головой. Прошлое, будущее, которое уже прошлое, так сразу и не сообразишь. То есть я должна сделать все так, как видела? Слово в слово? Уточнила она. Верно. — подтвердил проводник. «У меня еще один вопрос», — вдруг вспомнила Лиса. «Как давно Источник спит?» «Обряд Возрождения Источника утрачен три сотни лет назад, от момента твоего появления в храме?» Лиса кивнула в ответ своим мыслям и нахмурилась. После села на свое место около бортика, скрестив ноги, и закрыла глаза. «Ну что ж, Толаниэль, поговорим». Сказала она, погружаясь в знакомую легкость. Лесная поляна на этот раз легко приняла ее в свои солнечные объятия: Кано, перт, гебо, ур, лагус, унье. Лиса проговаривала каждую руну, погружая ее в черный водоворот, провожала взглядом сияющий водный контур до тех пор, пока тот не погружался в колодезную тьму. Принцип действия был вроде несложным. Ну, подумаешь,. Рисуешь стихийный контур руны. Подумаешь, держишь водоворот, не позволяя ему ни на миг сомкнуться. А ведь он так жаждет это сделать, что нельзя ни на долю секунды выпустить его из-под контроля. И в то же время нужно не дать руне начать действовать до того момента, пока она не погрузится достаточно глубоко. Поэтому к концу такого вроде бы легкого на первый взгляд процесса Лиса была почти без силы. Она знала, что Эш сзади и поймает, если что. Знала, что ребята поддержат, не дадут истощиться. Ведь этому их учили почти в самом начале перебрасывать энергию друг к другу. Лиса даже знала, какова она на вкус у каждого из них. Энергия Эша как мощный поток свежего воздуха, который за секунду восстанавливает силы. У Криса энергия как острый клинок, залатывающий дыры в твоей собственной. Умиранты, словно горячий песчаный вихрь, жжется, но греет, разливается по венам живительной силой. «Ера», — прошептала Лиса сухими губами, отправляя последнюю руну в глубину, туда, где затих спящий источник. Каков он на вид, она даже не представляла, но была готова увидеть это чудо. Водоворот затих, смыкая волны и почти сразу гася их, превращаясь в гладкую черную поверхность без малейшего изъяна. Лиса сделала два шага назад, упирая спиной в надежно стоящего Эша. Тот лишь чуть отодвинулся, давая ей возможность сделать ещё полшага, но и себе оставляя возможность поймать ее в любую секунду. Секунда, другая. Тишина резала слух. И в тот миг, когда Лиса уже почти сделала шаг по направлению к бортику, Там что-то грохнуло. Она это даже не услышала, почувствовала. Потому что грохнуло и у нее внутри. Словно в ее груди что-то разорвалось, рождаясь, увеличиваясь в размерах с каждой секундой. И это что-то мечтало, жаждала. Жило лишь ожиданием воссоединиться с тем, что было на дне бездонного колодца. Потому что они были одним целым. Лисе казалось, что это ее душа достигла уже горла и рвётся наружу. Поэтому, когда черная поверхность разорвалась, расплескиваясь во все стороны, выпуская ярко-голубую, сверкающую серебряными вспышками водную струю, Лиса закричала, чувствуя, как в ответ ее энергия вырывается из груди золотисто-красным огненным потоком. Оба потока соединились, оплетая друг друга, стремясь вместе в бесконечный потолок. Сколько это длилось? Секунду, миг, минуту, час. Лисе казалось, что вечность. Она понимала, что у нее нет столько сил. Что вот сейчас, сейчас они закончатся, и она упадет, выпитая этим источником досуха. Ведь огненный поток все еще тянется из ее груди, как и тот, водный из колодца. Что-то кричит позади нее Эш, она не разбирает его слов. Шум в голове не дает расслышать. Вроде бы голос Миранты, потом Криса. В какой-то момент Лиса чувствует, как Кэш хватает ее за плечи, и она получает подпитку из жалища, восстанавливающего коктейля их энергии. Но огненный поток вытягивает и это, подключаясь через нее. Пьет, как умирающий от жажды пустынный скиталец. В глазах уже появились летящие в стороны серебристые розчерки, когда все разом прекратилось словно погасили свечи. Водный огненный поток исчез где-то в черной вышине, оставляя лишь звенящую тишину. Лиса осела на колени. Эш, Миранта, Крис опустились рядом. Изрядно потрепала всех их. А в следующее мгновение тонкий, невозможно яркий луч спустился сверху, застывая в паре метров над бортиками. Лиса подняла руку закрываясь от нестерпимо яркого света. Но свечение продолжало усиливаться до тех пор, пока не лишило ее возможности увидеть даже кончики собственных пальцев. Всё вокруг залило ярким светом. Она буквально ослепла, слушая нарастающий гул, исходящий от свечения. Миг, и он взорвался, раскидывая ребята, распластывая их по каменным плитам пола. Лиса почувствовала себя так, будто по ней кто-то потоптался. И тут же, следом, живительная прохлада потекла по венам, успокаивающим бальзамом напитывая уставшее тело и душу. И еще и еще, До тех пор, пока девушка не почувствовала себя бодрой, полной сил, немного сильнее, чем была до начала обряда. Лиса аккуратно села, наблюдая, как на высоте двух метров над бывшим чёрным колодцем завис, переливаясь всеми цветами, Огромный кристалл. Энергия его, и водная, и огненная одновременно, чувствовалась настолько четко, что ее волосы шевелились. Кажется, даже искрили немного. Лиса обернулась. Эш, Миранта и Крис поднимались, улыбаясь. Прическа льфийки была необыкновенной. Огненного цвета волоса объемным ореолом застыли вокруг головы Миранты. Лиса хмыкнула. Крис прыснула в ответ. Глядя на нее саму, она тут же поняла, что выглядит не лучше. «Новая мода от Источника», — сказала Лиса, совершенно безрезультатно пытаясь пригладить волосы. И тут, посмотрев на ребят, тоже обзаведшихся шикарными прическами от Источника, расхохоталась. Миранда присоединилась к ней. Ее тоже, наконец, отпустило напряжение. Эш и Крис гулко вторили звонкому смеху девушек. Все четверо хохотали, сидя на полу, радуясь, что все получилось, что, несмотря на трудности, они смогли, сделали, вернули источник. Такими хохочущими на полу их обнаружили. Настоятельница с помощницей, пытающиеся совместить церемонное спускание по лестнице и торопливость в связи с неясными звуками и вибрациями, исходившими из подвала, появились в зале. Однако нецеремонность... Неторопливость им вовсе не пригодились. Застыв посреди зала с вытянувшимися от удивления лицами, они, не отрываясь, смотрели на сверкающий источник. Настоятельница еле держалась, опускаясь на колени. А Айсадиль, бухнувшись следом, расплакалась, зажимая рот рукой. Ребята замолчали и принялись напротив подниматься. Эш и Крис помогали девчонкам, поправляя их одежду, отряхивая, хотя все было в порядке. А потом все вместе направились к лестницам. Таланиэль, обратилась Лиса, останавливаясь около настоятельницы. «Кажется, я выполнила обещание». Та, до сих пор стоявшая на коленях, подняла на нее взгляд и рассеянно кивнула. «Мне бы хотелось, чтобы вы при всех признали, что солгали». Что ваше заявление о том, что именно я разрушила источник, было ложью?» «Я...» — начала было-то и замолчала, а после потрясенно прошептала. «Это... это была ложь во благо. Такова была воля светлой богини». Лиса подняла брови. «Вот как...» — произнесла девушка. «В таком случае странно, что проводник об этом даже не знает. Как считаете?» Станет ли он и впредь так отзывчиво отвечать на все ваши вопросы, если узнает, а он непременно узнает, что вы, прикрываясь волей его покровительницы, намеренно лжете. «Миру нужен источник», — настоятельница схватила Лису за руку. «Нужен. Грядёт чёрное, тёмное. Да, темное время. А в темное время спасает лишь надежда. Что может быть лучшей надеждой, если не источник?» Слова Лилиси стала неэль потоком, в ее широко раскрытых глазах, Лиса увидела фанатичный огонь. Ей стало страшно, до чего могут довести настоятельницу такие заблуждения? Она вырвала руку из цепких, не по-женски сильных пальцев эльфики. Вы заблуждаетесь, если считаете, что маленькая ложь во благо может это благо принести? Вы лишь плодите ложь, просто маленькими частями. Сказав это, И не увидев никакой реакции со стороны настоятельницы, Лиса повернулась к осадиле. И садили! Надеюсь, хоть вы сможете образумить вашу патронесу. Она заблуждается и, боюсь, уже глубоко больна. Ей не помешает хороший маг лекарь. Помощница настоятельницы ничего не ответила, но по ее взгляду Лиса поняла, что слова ее легли на плодородную почву. К демонам вашей церемонии! Где она? Шум со стороны мужской лестницы заставил Лису и ребят удивленно обернуться. По ступенькам слетел мужчина в одежде стражника. Значит, и такие здесь обитают все же. А следом за ним, в развивающемся за спиной потрёпанном плаще, со сжатыми губами и кулаками, легко отбиваясь воздушными пассами от преследовавших его стражников-монахов, торопился Кристиан. Сердце Лисы подпрыгнуло от неожиданной радости и в носу нещадно защипало а на глазах выступили слезы. Она даже не обратила внимания на обернувшуюся к ней с округлёнными глазами Миранту. Лиса. Одно только ее имя, но сколько в нем тревоги и облегчения. Лиса даже совершенно неромантично шмыгнула носом и понеслась навстречу ему. Лиса. Кристиан пробежал через ползала, останавливаясь и прямо на ходу, ловя ее в объятия прижимая изо всех сил к себе и зарываясь носом в ее торчавшие в разные стороны волосы. Она даже сквозь одежду почувствовала бешеный стук его сердца и с огромным удовольствием обняла его в ответ. Но уже через мгновение отодвинутая и ощупанная до щекотки в поисках повреждения девушка с трудом пыталась держать смех. «Ты не ранена? Что-то болит?» — спрашивал маг, заглядывая ей в смеющиеся глаза — И вновь обнимая. «Лиса, светлая богиня, что же ты делаешь?» Тесно прижатая к телу мага, Лиса почувствовала, как ее наконец, отпускает тревога за него. Он здесь, живой и невредимый. И она тоже здесь, рядом с ним. Уткнувшись носом в его грудь, девушка спрятала лицо и на секунду почувствовала себя в безопасности. Но тут взгляд мага зацепился за сверкающий источник. От неожиданности ректор ослабил объятия. Алиса подняла на него встревоженный взгляд, выясняя причину столь непонятных действий. То ее обнимают, а то снова отпускают. «Это ты?» Кристиан перевёл потрясённый взгляд с источника на ее лицо. Глаза его вдруг неожиданно посветлели, и Лиса улыбнулась, кивая. «Мы», — поправила она неосознанно. Он же рвано выдохнул и покачал головой. «Это безумие, Лиса, и в принципе невозможно». Маг помолчал, на мгновение задерживая взгляд на источники и вновь возвращаясь к ее глазам. Ладонь мага легла ей на щёку. «Невозможно». Маг опять повернулся к источнику, свет которого теперь отражался в его глазах. Он приподнял бровь, размышляя. После вновь посмотрел на девушку. «Что же мне теперь с тобой делать?» — задал он вопрос, не ожидая ответа. Лиса скромно опустила глаза, а потом, хитро улыбаясь, вновь посмотрела на мага. «Поцеловать?» — предположила она, пожимая плечами. Кристиан хмыкнул, улыбаясь ей в ответ, и склонился над ее лицом, разглядывая, словно заново знакомясь с ней. На таком расстоянии она даже могла разглядеть в его серых глазах Мелкие темные крапинки. Предчувствие того, что ее сейчас поцелуют, накрыло девушку нетерпеливой волной. Она замерла в ожидании. Но когда его губы уже почти коснулись ее, вдруг послышался возмущенный голос Толаниэль. «Вы в своем уме?» — воскликнула настоятельница. «Это храм, святое место, священный зал! А вы... вы собираетесь здесь целоваться? Вон!» «На улицу, на площадь, куда угодно!» Кристиан поднял на нее взгляд мгновенно потемневших глаз. Взмах руки, и Таланиэль схватилась за горло. Исадиль схватила ее за руку, с беспокойством заглядывая в глаза. Алиса, повторяя за ней, вцепилась в руку Кристиана. «Не нужно», — попросила она. «Кристиан, не нужно!» «Пусть помолчит пару дней. Всем только на пользу будет!» Произнес невозмутимо маг. Потом наклонился к лисе, уже тепло улыбаясь. Пойдем мы, правда, на улицу. Здесь слишком людно. Коротко поцеловав ее в губы, он повернулся к опешившим от увиденного ребятам. Алиса сжала губы, чтобы не рассмеяться. Асректор Крис обескураженно посмотрел на обнимающихся мага и лису. Лиса? Лиса лишь пожала плечами, все еще сдерживая смех. Эш, сложив руки на груди, хмуро посмотрел в сторону ректора. Но лиса встретила в его глазах смешинки, и на сердце от этого потеплело. Он обязательно примет Кристиана, просто нужно еще немного времени. Миранта подошла к задире и, обнимая того за талию, потащила в сторону лестниц, ворча. Какой же ты недогадливый, Крис! Полагаю. Все понимают ценность молчания, строго уточнил Кристиан. Конечно, ас, ректор, мгновенно согласилась Миранта, тянущая Риза. Пойдемте уже наверх. Мне здесь порядком надоело, и волосы еще весь вечер вычесывать после этих лисиных экспериментов. И есть хочется.